Чем богаты, тем и рады. У нас в Армении редко, когда произносят «обедать», «ужинать», хотя эти слова, конечно, в лексиконе есть. У нас говорят «кушать хлеб», и когда вас приглашают к столу, так и говорят «кушайте хлеб», так и говорят, даже если на столе одно только молоко. Болонян, литературная газета, 1979 год, 27 июня. Не правда ли? Очень своеобразное и значительное приглашение к столу. Кушайте хлеб. А у нас благодарность за еду. Спасибо за хлеб-соль. И приветствие приехавшего, пришедшего. Хлеб-соль. Кстати, вы, наверное, заметили, что этот обычай Возрождается, и именитого гостя действительно хлебом с солью встречают. Но люди, может быть, и не слышат здесь ни хлеба, ни соли, так как произносят лишь устойчивую формулу речевого этикета, означающую приветствие, примерно равноценное выражению «добро пожаловать». Главное, на что обратим внимание, в таких выражениях есть неповторимый национальный колорит. При встрече со знакомым мы осведомляемся о жизни, делах, здоровье собеседника. И, конечно, помня наши с вами размышления о стилистике, понимаем, что в одних случаях уместно спросить, как идут ваши дела, в других – как дела? А если собеседник старше, то с таким вопросом о делах неудобно и обращаться. Как ваше здоровье? Спрашиваем либо у человека, который недавно болел, либо у пожилого. Иначе говоря, у такого, который не удивится этому вопросу и сочтет его уместным. Представьте себе цветущего молодого человека, которого мы не спрашиваем о здоровье. Естественно, что все эти осведомления – знак вежливости, знак внимания к собеседнику, доброжелательство к нему, именно этикетный знак. И вовсе не обязательно, и даже нежелательно, чтобы ваш знакомый при ответе вдавался в подробности собственных дел и здоровья. Нам не информация в данном случае нужна, а обмен поглаживаниями. Мы уже знаем, что формулы речевого этикета очень древние, что они связаны с народными обычаями, отражают ритуалы и сложившиеся привычки, выражающие особенности быта. Русские спрашивают, как здоровье? А вот древние египтяне... Полагали, что при встрече на коротке некогда, да и ни к чему делать анализ своего здоровья. Они спрашивали конкретно, как вы потеете. А гаджанян – катков резервы нашего организма. Иной образ жизни, иные устойчивые формулы. В Монголии при встрече осведомляются, как кочуете, как зимуете, как ваш скот. И неважно, что беседуют, например, два преподавателя Улан-Баторского университета, которые давно уже не кочуют и не держат скота. Устойчивые выражения хранят далекую старину, Говорящие обычно не ощущают старого значения этикетной фразы, употребляя ее сегодня. Франклин Фолсом, уже упоминавшийся нами увлекательные книги о языке, рассказывает, что древние греки приветствовали друг друга «радуйся». а современные греки – будь здоровым. Арабы говорят – мир с тобой, а индейцы Навахо – все хорошо. Но и само количество выражений в той или иной ситуации у разных народов различно. Вот что пишет исследователь этикета адыгов. У осетин, абхазов и многих других народов Кавказа предельно общему Русскому «Здравствуйте» соответствует по крайней мере три десятка специализированных приветствий. Специализация по типу ситуации, приветствие гостя, путника, пахаря, охотника, косаря и так далее. По признаку возраста, приветствие младшего, старшего и равного. Специализация по признаку пола. Багажноков адыгской этикет. Нальчик, Эльбрус, 1978 год, страница 7. Правда, мы теперь уже понимаем, что у русских тоже нет предельно общего "Здравствуйте". Есть "Здравствуйте", и "Здравствуй", совсем разные по условиям употребления. Есть "Пока" и "Всего", есть "Доброго здоровья" и, позвольте вас приветствовать, и многое другое. И все-таки иногда не мешает.